Глава 2. Исследование мира оказалось неожиданно сложной задачей. Повсюду светило проклятое солнце, дневное время суток понижало характеристики до неприличных значений, а в итоге я рисковал сдохнуть даже из-за случайно нагадившего на меня воробья, не говоря уже про голубей и совершенно смертоносных ворон. Впрочем, половинные характеристики сами по себе еще никого не убили, так что спустя какое-то время мне все же хватило смелости покинуть темные переулки и постепенно приблизиться к центру города. Находиться на свету было физически неприятно. Кожа все сильнее чувствовала жжение, глаза слезились, тело же ощущало себя так, как будто я находился в перегретой бане. Реализм и полное соответствие образу грёбаного вампира, чтобы его... Но здоровье не убавлялось, а это главное. Вокруг по-прежнему было средневековье, чем-то напоминающее старые районы Праги. Узкие улочки, высланные брусчаткой дороги, упоенно избивающие друг друга владельцы, столкнувшихся на перекрестке телег, это, пожалуй, уже не Прага, а какой-нибудь Брянск, но тем не менее. Аккуратно обойдя стороной драку, я продолжил свой путь, вертя головой по сторонам в поисках различного рода ключевых мест, где меня могли бы чему-то научить, подарить одежду или хотя бы напоить зельем бессмертия. Но повсюду, как на зло виднелись только обычные здания, а выглядывавшие из их окон жители хоть и провожали меня любопытными взглядами, но совершенно не собирались как-то помогать или иным способом влиять на игровой процесс. конце концов, на одном из перекрестков мне попался небольшой оружейный магазин, первый встреченный за все время. Почему в городе так мало торговых точек, я, кстати, так и не понял. Может быть, просто оказался в неподходящем районе, кто знает. На витриной найденной лавки красовалась вывеска, обещавшая посетителям всевозможные товары со всех концов света по смешным ценам. В инвентаре у меня гордо лежал целый золотой, так что я решил начать свое общение с неписями именно здесь. Делать это на улице было немного боязно, слишком уж правдоподобным оказался игровой мир, а также населявший его персонажи. Не понравишься такому, двинет в челюсть, да и отправит на место перерождения. Надо, кстати, узнать, где оно тут. «Добрый день, хозяин!» вежливость она еще никогда никому не вредила. «И тебе не хворать!» – нейтрально отозвался толстый продавец из-за прилавка с какими-то тряпками. «По делу или так?» – языком почесать. «По делу, почтенный. Вот только не знаю, что у тебя тут есть и на что моих скромных денег хватит», – честно признался я. В ответ на это торговец лишь презрительно хмыкнул и небрежно повел рукой. Выбирай, мол. Ассортимент магазина вызвал у меня легкую грусть. За свой золотой я имел возможность купить совсем немного. Либо самый позорный кинжальчик, либо точно такой же меч, либо... а больше собственный ничего. Обычного для других игр набора из лечебных пузырьков и грошовых шмоток здесь почему-то не наблюдалось, а все более-менее нормальные мечи и доспехи стоили никак не меньше пары десятков золотых. Поглазев на недоступные для себя предметы и решив, что оружие, пусть даже самое смешное в этом мире мне точно не повредит, я приобрел кривую железку с гордым названием кинжал и получил 20 серебряных сдачей. Денежная система в забытых землях оказалась вполне обычной. Медь, серебро и золото. Один к ста повозрастающий. Вот только рассматривая цены в этой лавке, я очень сильно сомневался, что мне здесь когда-нибудь понадобится медь. Или разработчики напутали с балансом игровой валюты, или даже не знаю. Насладившись видом покупки и стыдливо засунув ее за пояс, я решил стрясти с лавочника какое-нибудь задание. «Вам помощь не нужна в чем-нибудь? От тебя, что ли?» Торгаш, похоже, совершенно не проникся моей готовностью творить добро. — Ты себя в зеркале видел? Скажи спасибо, что вообще из магазина не выгоняю. Я постарался по мере сил сохранить лицо. — Скажите тогда, где здесь ближайшая гостиница? — Выйдешь потом направо и через квартал увидишь. И вообще, пора тебе, мне клиентов обслуживать надо. С учетом полного отсутствия в помещении других посетителей, это прозвучало как откровенный посыл в дальние темные места. Вот же сволочь наглая. Сквозь зубы, поблагодарив Непеси, я отправился по первому из указанных маршрутов и вскоре действительно оказался возле роскошного здания, в архитектуре которого явственно просматривались нотки мрачной готики. Уже не Прага, скорее Дрезден или Вена. Монументальные охранники недобро покосились в сторону моей непрезентабельной фигуры, но препятствовать все-таки не стали. А вот расположившаяся за стойкой и одетая в симпатичную средневековую униформу девушка взглянула на появившегося клиента как на... то самое, короче говоря. Мне в который уже раз пришлось помянуть недобрым словом гребанный игровой реализм. Здесь чувствую, пока уровней не наберешь... Комплекс неполноценности словить можно. Апартаменты люкс стоят 100 золотых в сутки. Стандартные номера идут по 10 золотых, а упрощенные по одному. А подешевле ничего не найдется? Я начал остро жалеть о своей недавней покупке. Похоже, монету мне выдали как раз для того, чтобы можно было разок переночевать в гостинице, а не для покупки всякого металлолома. Девушка сморщила свой очаровательный носик еще сильнее. Так, словно надо мной уже появились первые жирные мухи. «Есть подвальные камеры. Наше здание стоит на фундаменте бывшей тюрьмы. Всего за десять серебряных любое помещение на ваш выбор. Согласен». «Давненько же я не ощущал себя таким нищебродом». Впрочем, сложившаяся ситуация довольно быстро перестала казаться удручающей. Как-никак, новые впечатления, эмоции, а что еще нужно для счастья? Спуск вниз находился совсем неподалеку от местной рецепции, рядом с какой-то маленькой темной подсобкой. В самом же подвале оказалось мрачно, сыро и холодно, но зато дешево. Закрыв за собой дверь крохотной клетушки, я получил сообщение. «Поздравляем, теперь у вас есть своя комната в этом мире. Здесь вы всегда в безопасности от посягательств убийц и воров. Эта комната окажется в любой гостинице на вашем пути. Вы можете хранить здесь свои ценности до тех пор, пока не приобретете собственный дом. Вы можете обустраивать эту комнату по вашему вкусу. Внимание!» В случае неуплаты аренды и отсутствия денег у вас на счету, доступ заблокируется до внесения необходимой суммы. После 30 дней неуплаты случайные вещь из ваших запасов, находящихся в гостинице, будет выставлена на аукцион. Выручка пойдет на погашение долга перед гостиницей. Нужно будет срочно раздобыть побольше местной валюты, а потом... настроить автоматическую оплату если она здесь имеется иначе уже послезавтра ночевать мне будет негде с этими грустными мыслями я шлепнулся на жесткую лавку а затем скомандовал игре выход капсула выпустила меня на волю отдохнувшим и бодрым как и было обещано в руководстве пользователя вообще если верить разработчикам то массажные приспособления в купе с тонкой настройкой активности различных участков головного мозга позволяют проводить в виртуальности совершенно неограниченное количество времени. Хоть день, хоть неделю или две, но подобное задротство это, мне кажется, уже перебор. К тому же посещать туалет все-таки стоит именно в реальной жизни. Впрочем, если вдруг случится что-то неожиданное, то хитрая капсула, подключенная ко всем хозяйственным службам, сама совсем справится. А могучий воин пачками, убивающие в это время суровых врагов, ничего и не заметит. Закинув в кухонный шкаф упаковку полуфабрикатов, я полез на сайт игры. Официальный форум, открывшийся в момент старта вселенной, радовал беспощадным, нескончаемым вайнам. Множество людей умудрились выбрать для своих аватаров какие-то левые классы и теперь громогласно возмущались тем, что пойти на рерол можно будет не раньше, чем через неделю. Работала заявленная разработчиками перерождение души, довольно неоднозначная механика, направленная против нечестных игроков, которые могли бы кинуть случайных товарищей на деньги и шмот, а потом начать игру новым персонажем. Лично, на мой взгляд, вряд ли кто-то стал бы этим заниматься, хотя в забытых землях все предметы действительно привязывались к учетной записи, а не к определенному персу. Профит от подобных рокировок выглядел Весьма сомнительным. В любом случае, тема с жалобами на невозможность быстрой перестройки персов была лишь крошечной каплей в огромном море человеческих страданий. Кого-то убили монстры на выходе из города, кого-то другие игроки, одного особенно удачливого индивида пришиб оглоблей НПС, настолько ему надоели бесконечные вопросы и просьбы выдать задания. Поголовно все жаловались на отсутствие стартовых квестов и миссий. Ходишь как дурак, что делать непонятно, куда идти неизвестно, карты нет, денег нет, задница. Так охарактеризовал свое существование в игре один из игроков. На что другой резонно отметил, что это еще везение, а вот когда ты... Со своим первым уровнем оказываешься на острове посреди реки, которую переплыть практически нереально из-за тусующихся вокруг здоровенных крокодилов, это настоящая боль. Время от времени появлялись красные посты модераторов, но вся их суть сводилась к одному. Новая игра похожа на жизнь, из любой ситуации всегда есть выход, так что нужно просто продолжать играть. Само собой, что после таких рекомендаций градус народного негодования только повышался. Почитав общий раздел, я заглянул в технический и наконец-то нашел ответы на несколько волновавших меня вопросов. Создатели сжалились над игроками, опубликовав самый минимум необходимой информации. Включить карту оказалось невозможно до того момента, пока ты эту самую карту где-нибудь не найдешь или не купишь у картографа. Картографа, понятно, тоже предлагалось разыскивать самостоятельно. Уровень и общедоступные характеристики окружающих можно было увидеть просто прищурившись. Таким же образом активировались навыки наблюдательность, поиск сокровищ и смежные с ними. Спокойно выйти в оффлайн игрок мог в любой момент игры, кроме боя, но его тело при этом оставалось стоять на месте еще целых 10 минут. Понятно, что за это время персонажа кто угодно мог сто раз обворовать или убить. Очень жирный намек на то, что нужно пользоваться гостиницей, тратя на нее свои кровные золотые. Или просто прятаться в надежном безопасном месте. Или привязывать все имущество к учетной записи, а деньги – Деньги опять же держать в гостинице или банке, все равно теряя при этом сбережения. Судя по всему механизму противодействия внутриигровой инфляции, разработчики уделяли значительное внимание. Помимо обычного логаута, можно было осуществить экстренный. Все различие заключалось только в том, что подобный шаг гарантированно избавлял игрока от всех имевшихся при нем ценностей, но зато... предоставлял шанс вернуться в игру не только на месте выхода, но и на камне воскрешения. Или в гостинице. Насколько я понял, такая система позволяла избегать сложных игровых ситуаций. Персонажа нереально было где-то задержать против его воли. Всегда можно было убежать, а затем оказаться на другом краю света. Да, с потерей оставшихся без привязки вещей, но здесь уж извините, что называется. Грабежи и в обычной жизни никто не отменял. Гостиница давала стопроцентную гарантию сохранности всего и вся, до тех пор, пока игрок платил за ее аренду. Подобную же защиту предоставляли апартаменты или собственный дом. Вообще личная недвижимость открывала огромное количество самых различных возможностей, так что траты на ее приобретение выглядели вполне оправданными. Довольно насущный вопрос о смене точки возрождения непосредственно после смерти также был решен. После любой гибели игрока, система интересовалась тем, где именно он хотел бы появиться – на Камне Воскрешения или же в личной комнате. Таким образом, персонаж мог оказаться заблокированным только в том случае, если у него не было привязки к какой-либо гостинице. Судя по всему, Поход в это заведение становился наиважнейшим первоначальным действием. И очень хорошо, что мне хватило ума сделать это на самом старте игры. Выпадение вещей при смерти было исключительно рандомным. Что из инвентаря, что с тела, а процент вероятности такого дропа постепенно снижался с набором уровней. Вдобавок, При наличии определенной суммы денег, весь шмот можно было привязать к учетной записи и обезопасить тем самым от потери и кражи. Обратная сторона такой радости заключалась в том, что привязанные вещи было уже невозможно кому-либо продать или подарить. Увы. Набор эскапы оказался реализован довольно стандартно. До 10 уровня никаких штрафов не существовало, а после 10 уровня, Любая смерть снимала 20% от величины опыта, требующегося для перехода на следующую ступень. К счастью, потерять уже набранный уровень было нельзя, и это несказанно радовало негодующую общественность. Собственно, ее пока только это и радовало. Потратив пару часов на чтение общего форума, я заглянул в классовый раздел. Там было затишье. Ну, разве что несколько игроков второго уровня предлагали создать великие теневые кланы и покорить мир. Через какое-то время мне наскучило по крупинке собирать новую информацию, я вернулся в капсулу. А расположенная в гостиничных подземельях комната порадовала меня холодом и абсолютной темнотой. Вы зашли в тень. Восстановление жизни плюс 50%. Восстановление энергии плюс 50%. Наступила ночь. Все ваши показатели увеличены на 50%. Вы получили навык «Ночное зрение», «Текущее значение 1». Отлично. Жаль только, что окружавший меня мрак ни капли не изменился, несмотря на новый навык. Ощупав все стены, я с трудом нашел светильник и даже сумел его включить. Вы вышли на прямой свет». Восстановление жизни минус 50%, восстановление энергии минус 50%, модификаторы, связанные со временем суток, продолжают действовать. Чувствую, здесь мне действительно придется все время перебегать из тени в тень. А не хотелось бы. Еще раз просмотрев строчки лога и убедившись, что больше ничего важного там нет, я осторожно выглянул в коридор. Здесь было темно, мрачно и сыро. А висевшие на стенах Тусклые фонари никак не исправляли ситуацию, лишь добавляя картине легкий налет сюрреалистичности. Поборов желание сразу же отправиться в город, я отправился в глубь коридора. В конце концов, старая тюрьма, довольно своеобразное место. Должно же тут найтись что-то интересное и загадочное. Увы, этим надеждам не суждено было осуществиться. Коридор, миновав несколько открытых камер и несколько запертых, сделал поворот, уткнувшись в свежую кирпичную кладку. Тупик. Простукивание стены ничего не дало. Разве что появилось четкое осознание такого факта, что не с моими нынешними силами тут ковыряться. Следующие полчаса, Я прилежно исследовал все открытые камеры, пытаясь найти хоть что-то интересное. И нашел-таки в предпоследний. Один из камней в дальнем углу помещения неожиданно зажегся синим светом, а спустя мгновение системный лог порадовал меня ворохом сообщений. «Поздравляем, вы нашли клад, вы получили навык «Кладоискатель» — текущее значение 1. «Навык «Ночное зрение» — плюс 1». Вы получили уровень. Вам доступны пять очков характеристик. Вот оно, счастье. Правда, в самом тайнике нашлось всего несколько медных монет, но меня в данный момент больше интересовал свершившийся левелап. Сев на имевшуюся в камере лавку, я начал рассматривать свои характеристики, прикидывая, какие из них можно увеличить. В конце концов, раскидал по единичке повсюду, кроме удачи. Ей не повезло. Смертная тень, уровень 1. Урон, 3, 6, 4, Здоровье, 20, 30. Мана, 20, в скобках 30. Характеристики. Сила, 2, в скобках 3. Восприятие, 3, в скобках 4,5. Ловкость, 3, в скобках 4,5. Выносливость, 2, в скобках 3. Интеллект, 2, в скобках 3. Удача 1 в скобках 1,5. Особенности полок тьмы. Навыки: скрытность 1,5 в скобках 2, ночное зрение 2 в скобках 3, кладоискатель 1 в скобках 1,5. Жизнь налаживалась. Легкое неприятие вызывали дробные значения характеристик, но здесь, похоже, действовали особенности моего персонажа. Если учесть то, что я нахожусь в тени, да еще и ночью, да еще с пологом. Ну да, примерно так все и должно было выглядеть. Внезапно раздавшийся снаружи шорох заставил меня замереть, а потом, крадучись, подойти к двери. И осторожно выглянуть в коридор. а а, -а С опаской. подбиравшийся к камере здоровенный орк заорал от неожиданности, а потом, совершенно не желая разбираться в ситуации, саданул мне по голове здоровенной палицей. Сволочь. Полученный удар оказался достаточно болезненным. По умолчанию негативные ощущения устанавливались игрой на уровне всего в 30% от реальности, но даже эти 30% оказались очень неприятными. Вы получили урон 6 от игрока, арк кровавый. Ах ты гад. Пока орка осмысливал произошедшее, я, горя праведным гневом, выхватил свой кинжал и бросился в атаку. Это напоминало какой-то страшный сон. Мне никогда в жизни не доводилось перемещаться настолько неуклюже, как во время этого боя. Страшные удары пролетали мимо цели, движения были какими-то замедленными и тягучими, глазам откровенно подводил. Вот она, Прелесть первых уровней. Хорошо хоть быстро, оправившийся от первоначального испуга орк махал своей дубинкой ничить не лучше. Вы нанесли урон 4 игроку арх кровавый. Вы нанесли урон 5 игроку арх кровавый. Вы получили урон 6 от игрока арх кровавый. Получай, скотина! Сам скотина, на! Вы нанесли 7 урона игроку арх кровавый. Сволочь! конце концов, все решило здоровье. Те 10 очков, которые прибавились моему персонажу из-за ночного времени суток. Когда у меня оставалось всего 7 пунктов жизни, очередной удар отправил Аркха к праотцам. Тело рухнуло мне под ноги, а по полу камеры раскатились несколько монет. Вы убили игрока Аркх кровавый. Вы убили убийцу. Вы получили навык каратель. Текущее значение 1. Почему убийцу спрашивается? Присвоили статус за то, что он на меня первым напал? И что кроме чувства глубокого морального удовлетворения дает каратель? Я пошарил вокруг, собирая рассыпавшиеся монеты, а затем начал рассматривать соответствующую строчку лога. Внезапно прямо под ней развернулась табличка, сообщившая мне, что текущее значение навыка увеличивает урон, наносимый другим игрокам на 1%. Новая фишка интерфейса, а навык получается отличный. Прокачать боевую его еще каким-то образом. Неподалеку с грохотом распахнулась дверь, и по закоулкам древней темницы разнесся злобный рев дикого орка. — А теперь молись, сучара! Блин, что спрашивается, мешало мне быстро слинять в свою комнату и уже там изучать все, что душе угодно. Жизни всего-то девять пунктов осталось. Хорошо еще две единички успели отрегениться Твою же мать! В коридоре послышались быстро приближающиеся шаги. Я заполошно метнулся взад-вперед по камере, а потом шустро нырнул под лавку и замер, притворившись ветошью. «Вы находитесь в укромном месте, ваш показатель скрытности увеличен на сто процентов». Орк ворвался в камеру. «Ну и где же ты, скотина? Иди к папочке!» — Что за идиотизм, — спрашивается. — Сам напал, сдох, а я теперь скотина. Арк хокинул взглядом пространство, мельком заглянул под лавку. — Гад, ничего, сейчас мы тебя найдем, паскуду. Маскировка умудрилась сработать просто шикарно. То ли это у меня настолько крутой перс, то ли враг — откровенный лузер. Прямо на меня ведь смотрел, а не увидел... Я позволил себе чуть расслабиться, наблюдая, как противник, стоя в дверях камеры, вертит головой по сторонам. Навык скрытность плюс один. Через пару минут кровавому арху надоело торчать на одном месте, и он пошел дальше по коридору, старательно изучая все попадавшиеся на пути укромные места. Я же одним глазком, следя за ним из своей камеры, принялся готовиться к тому, чтобы как можно скорее и незаметнее отсюда свалить. подвал гостиницы уже успел мне изрядно надоесть. Наконец, удобный момент настал, дождавшись, когда орк скроется в очередной камере, я аккуратно выскользнул из своего убежища, тут же метнувшись в сторону выхода. Противник так ничего и не заметил, продолжая грозить мне страшными карами где-то очень далеко. Случившееся наталкивало на определенные размышления, вдобавок Становилось совершенно очевидным, что моя скрытность — это просто манна небесная, значит, нужно будет почаще сидеть в тени и прятаться от врагов, или найти другие способы прокачки. Игрок Арк Кровавый занес вас в список своих врагов. «Да и черт с тобой, золотая рыбка!» Я проскочил мимо все той же надменной регистраторши, без проблем оказавшись на улице. «Красота!» усыпанное яркими звездами бездонное небо, окутанные колеблющимся сумраком дома, желтые отблески света от редких фонарей. Аккуратно переходя из тени в тени и стараясь никому не попадаться на глаза, я отправился исследовать ночной город. Что можно сказать, атмосфера в игре продолжала оставаться на высоте. Разработчики постарались на славу, вдалеке, Время от времени слышался собачий лай, надо мной попискивали летучие мыши, а редкие прохожие, топающие по своим делам, не обращали на притаившуюся во мраке фигуру никакого внимания. Быть невидимкой оказалось действительно здорово. Продолжая гулять по городу и рассматривать сонные тихие переулки, я отбросил последние сомнения в том, что выбрал правильный класс. Несколько раз у меня вполне успешно получалось следить за припозднившимися прохожими и редкими игроками. Неписи топали по своим делам, игроки вертели головами, рассматривая все вокруг любопытными глазами, но никто из них меня так и не заметил. Впрочем, животные оказались более внимательными. Сидевший на одном из подоконников здоровенный пушистый котяра, Проводил меня взглядом блестящих зеленых глаз и недовольно фыркнул, когда я прошел поблизости. Это поведение заставило меня немного напрячься. Уж больно толстым и лоснящимся выглядел зверь. «Кыш!» Уверенности в моем голосе оказалось заметно меньше, нежели требовалось. Кот в ответ оскалился и зашипел, а его взгляд стал воистину зловещим. «Да не больно-то и хотелось!» Мне хватило благоразумия перейти на другую сторону дороги и покинуть опасное место. А вдруг этот котейка вообще бешеный какой-нибудь, ну его, пусть живет. Погуляв таким образом минут тридцать, я на единицу прокачал ночное зрение вместе со скрытностью, а потом начал задумываться о чем-то большем. Нужно было реализовывать свои планы и облегчать кошельки простых неписей. Идти к успеху, так сказать. После недолгого изучения окружавших меня домов, я сделал выбор в пользу солидного, украшенного замысловатой лепниной здания, на третьем этаже которого виднилось открытое окно. Ну, попробуем. Лезть по стене оказалось не так уж сложно. Я лишь раз застопорился, с трудом балансируя на макушке какого-то каменного изваяния пытаясь дотянуться до следующего выступа. Основные проблемы доставляла чересчур быстро наступавшая слабость, запас сил у меня был небольшим, так что после каждого действия приходилось некоторое время отдыхать. Но это были уже чисто технические трудности, связанные с низким уровнем. Рано или поздно эта проблема должна была исчезнуть сама собой. Вы получили навык Акробатика, текущее значение 1. Круто! Перед моим носом появилась вожделенное окно. Я аккуратно подтянулся, перекинул через подоконник руку. В следующее мгновение оконный проем мигнул призрачным оранжевым светом, тело пронзила совсем непризрачная боль. Руки разжались, и моя беспомощная тушка камнем полетела вниз, прямо на голову той самой статуи. «Вы получили урон полторы тысячи от ловушки. Вы умерли». «Офигеть!» Перед глазами моргнул черный экран, затем появились цифры, ведущие обратный отчет, а еще через секунду я оказался у себя в гостиничной камере, глупо моргая глазами в темноте. «Офигеть, еще раз! В инвентаре осталось всего тринадцать серебряных монет. Выпавшая с аркх мелочь сейчас, похоже, валялась на месте моей смерти. Хорошо еще, что никуда не пропал кинжал». С таким низким уровнем персонажа вполне реально было потерять вообще все. Мне захотелось обругать самого себя последними словами. Как можно было не подумать о возможной защите? Это ведь магический мир, а не какой-нибудь Бирилева. Да и выбор объекта был просто восхитителен. Я с ходу полез грабить элитное жилье, а такие домишки во все времена хранялись, пущая золотого запаса какой-нибудь Швейцарии. «Великий темный гений, гроза города и повелитель преступного мира». Тьфу. Судя по всему, рассчитывать начинающему вору можно было только на то, что в более бедных кварталах с защитой все обстояло не настолько серьезно. В каких только краях эти бедные кварталы найти? Там, где мой персонаж появился изначально, было довольно пристойно. Порядок, довольствие, относительная чистота – Мысленно сравнив все увиденные за сегодня улицы, я пришел к выводу, что все-таки следует вернуться к месту своего рождения в этом мире, а затем отправиться еще дальше, до тех пор, пока рядом не окажется хоть что-то, соответствующее моим воровским талантам. Решено. Предусмотрительно оставив... Сохранившиеся деньги в комнате, я снова выбрался из гостиницы, направив свои стопы в том направлении, где, по моим представлениям, должны были находиться беззащитные. Глава третья. Идти пришлось не так уж долго. Минут через десять впереди показалась невысокая стена, посреди которой виднелись наглухо запертые ворота. Рядом с ними располагался пост стражников. За всем этим, Просматривались ветхие, непрезентабельные крыши. Как следует, рассмотрев картину, я сделал вполне логичный вывод, что за стеной находится именно продолжение города, а не дикие земли, полные кровожадных монстров, только и ждущих в случае полакомиться чьей-нибудь нежной плотью. Значит, нужно как-то пробраться на ту сторону. «Добрый день, то есть ночь, почтенные». «Не подскажете, как бы мне попасть за стену?» «Надеюсь, хотя бы не прибьют сразу». «И тебе доброй ночи. А что тебе там понадобилось?» — спрашивается. Ответивший мне стражник хитро прищурился, а второй, смерив сумрачным взглядом подозрительного незнакомца, поудобнее перехватил жутковато выглядевшее копье. «Там же сейчас только воры да бандиты ходят». «Личное дело». старался как можно тверже ответить я Ха. по бабам значит ну нет пришлось изобразить смущение пойманного с поличным юнца